С высоты птичьего полёта первый спортзал Йо-Йоги выглядел так, словно кто-то наложил шестёрку на девятку. Говорили, что здание обладает вращательной симметрией. Западный вход официально назывался входом Сибуи. Попав внутрь и пройдя через хвост шестёрки, девушка увидела справа от себя огромное пространство, арену с трибунами на восемь с лишним тысяч человек и спортивной площадкой на 4000 тысячи квадратных метров. Риса постепенно замедлила шаг и остановилась как раз у начала спуска с трибун, По её внутренним часам прошло всего лишь около получаса с тех пор, как она бросила вызов гимнастическому коню на этой самой арене. В памяти до сих пор стоял и яркий белый свет, и шум, заполнившихся все трибуны зрителей, и упругость пола под босыми ногами. Но сейчас она находилась в спортзале совершенно одна, и даже голубой свет лишь едва заглядывал внутрь через узкие щели. Большинство бёрстлинкеров ничего бы не ощутили при виде этой картины, но рису она вгоняла в глубокую тоску. Девушка стояла на месте, обхватив себя руками, пока вновь не услышала загадочный голос. «Чем ты там занимаешься? Скорее спускайся подземелье!» «Да помню я!» — в полголоса ответила она. Она уже шагнула на ведущую вниз лестницу и вдруг кое-что осознала. То место, где Риса находилась прямо сейчас, как раз называлось первым этажом. Ещё на нём располагались раздевалки и комнаты ожидания. Пол-арена находился на уровне первого подземного этажа. то есть как раз подземелье, о котором говорил голос. Но даже с этого двадцатиметрового расстояния Риса видела внизу только обширное пространство бездинного камешка, не говоря уже о чьей-либо фигуре. А задачная девушка сбежала по лестнице, перепрыгнула забор, не дающий зрителям вывалиться с трибун, и приземлилась на арене, вновь посмотрела по сторонам и снова никого не обнаружила. «Я здесь! Ты где?» спросила она чуть громче и получила неожиданный ответ. «Не тут!» Я сказала, в подземелье. А, но это уже первый подземный этаж. Это арена Колизея. Я на этаж ниже. Как это ниже? Риса посмотрела себе под ноги и увидела серый пол. И в отличие от реального мира, он был выложен шершавой каменной плиткой, слегка заиндивелой. Риса постучала по неноскам ноги и ощутила привычную твердость неуязвимого объекта. Но ведь подо мной уже земля, разве нет? Стоило так сказать, как... «Ох, как ты надоело. Вот, иди за ней!» Раздался раздражённый голос, а затем появилось нечто странное. Крошечная точка, испускающая фиолетовый свет, она покачивалась в воздухе, раз в секунду подмигивая. «Это, это что? что?» Риса протянула было руку, но в последний миг точка увернулась от её пальцев и полетела в дальнюю часть арены, словно скользя по воздуху. Очевидно, что это какая-то способность хозяйки голоса, Но как она управляла этим огоньком? Риса так мало знала о своей собеседнице, что её вновь посетили сомнения, стоит ли вообще покорно делать всё, что та говорит. Впрочем, Бексона считала ещё более позорным. «Ладно уж, пойду», — сказала Риса про себя и пошла за точкой. Трибуны находились только с севера и юга от арены, а с запада и востока её окружали плавные изогнутые стены, точка, движения которой неуловимо напоминали полёт насекомого, приблизилась к восточной стене и юркнула в прямоугольный проём. Он зиял чернотой и выглядел как место, куда не стоит необдуманно соваться, но Риса слишком хорошо знала устройство первого спортзала Йоги. В реальном мире там находились помещения для участников вроде раздевалок как комнате ожидания, а, а ещё дальше – фойе с торговым уголком и туалетами. Там просто нет помещений, в которых мог бы укрыться более-менее крупный энеми. После проёма Риса оказалась в тёмном коридоре, уходившем влево и вправо, Слева находилась северная фойе с порталом в реальный мир, но точка завернула вправо. Там, конечно же, ожидала южная фойе и внутренний двор под открытым небом. «Слушай, Слушай мы ж так выйдем обратно на улицу», — пожаловалась Риса, но точка продолжила лететь и плавно покачиваться, не обращая никакого внимания на её голос. Пришлось вновь отправиться следом. Коридор плавно заворачивал и в конце концов уперся в дверь, которая отделяла пространство учеников от пространства посетителей. Каменная створка на две трети покрыла синим, но, в отличие от входа, не обледенела. Точка остановилась возле ручки, повернулась. Хотя у неё не было переда и зада, Риса почувствовала, что она сделала именно это. И быстро замигала. В ту же секунду вновь раздался голос. «Открой!» «Ага». Риса послушно подошла к двери и взялась за ручку, тоже каменную. В реальном мире её ладонь примерзла бы и мигом окоченела, Но толстые подушечки на лапах уники холод. Девушка повернула ручку, раздался торжественный гул, с двери посыпался иней. Похоже, что, по крайней мере, во время снега и льда эту дверь никто не трогал. Потянув тяжеленную дверь на себя, Ариса приоткрыла её сантиметров на двадцать и заглянула внутрь. Ой, невольно вырвалась у неё. Она полагала, что коридор ведёт в южное фойе, но вместо этого видела богато украшенный коридор, напоминающий западный европейский дворец. Вдоль стен шли встроенные ряды ледяных колонн, на полу и потолке красовались мозаики из разноцветных льдинок. «Сюда! Не отставай!» — поторопил голос, и точка без колебаний поплыла по коридору, пока риса стояла в оцепенении. Похоже, что загадочный бёрд управлявший этим огоньком, ещё лучше риса знал устройство первого спортзала йоги на неограниченном нейтральном поле. «Кто же она такая?» — мысленно вопросила риса, Просачиваясь за дверь и делая первые шаги по коридору, почему-то он был светлее предыдущего, несмотря на полное отсутствие светильников. На каждом шаге колонны и мозаики блестели, переливаясь разными цветами. Пройдя метров двадцать, Риса увидела перед собой комнату с четырьмя роскошными колоннами, похожую на небольшую часовню. С её противоположной стороны уходил ещё один коридор, или правильнее сказать, что два коридора встречались в этой часовне. Риса подумала, что это и есть конечная точка, но огонёк не остановился и скрылся за передней правой колонной. Девушка подбежала к ней, выглянула сбоку и увидела в полу между колонн проём с лестницей из чистого льда. Судя по направлению, она вела прямиком под арену. Светящаяся точка уже полетела вниз. Риса готова была поклясться, что в спортзале реального мира нет такого спуска в подвал, но она не собиралась идти на попятную, зайдёт так далеко. Собрав решимость кулак, Она пошла по лестнице, которая оказалась гораздо длиннее, чем можно было ожидать. Если между наземным этажем и поверхностью арены было всего метров десять, то эта лестница уходила вниз на все тридцать. Ариса даже начала думать, что спуск никогда не закончился, но в конце концов вошла в новую комнату. Размерами и внешним видом она напоминала верхнюю часовню, но при этом здесь веяло такой строгостью торжественностью, что девушка невольно выпрямила спину. Источником этого странного ощущения служили гигантские двери напротив лестницы. Их створки тоже украшали ледяные мозаики, как полы стены, но выполненные на уровне произведения искусства. Риса не удержалась от того, чтобы засмотреться, хоть и помнила, что находится в виртуальном мире. Льдинки на правой створке изображали звёздное небо, на левой полную луну, казалось, будто кто-то оформил двери в ночном стиле. «Вот это подземелье Колизея». Внезапно вновь раздался голос. Риса опомнилась и перевела взгляд на светящуюся точку. «Я не знала, что в её один на неграничном поле есть такое место». Отозвалась она. «Это показывает твою необразованность». Свет точки замерцал чаще. лестница появляется только когда на среднем уровне действуют определённые атрибуты. Вроде бы снег и лед, лунный свет, северное сияние и... Э, как там его...» Риса поняла не все слова. но быстро догадалась, что они означают, и ответила. «Короче говоря, эта лестница появляется и исчезает в зависимости от уровня. Этого я тем более знать не могла. Значит, сегодня выучишь». Раздался слегка заносчивый ответ, и точка подлетела к дверям. «Подожди немного. Я сейчас открою замок». «Что? Замок?» Риса быстро моргнула и озвучила вопрос, который немедленно пришёл в голову. «Но это ведь не дверь в дом игрока. Её нельзя запереть?» И вообще, если это твой собственный замок, то он открывается моментально, без ожидания. Во-первых, это есть мой дом. Во-вторых, в замке используется постквантовый идеальный решетчатый шифр. Даже мне понадобится немного времени, чтобы его открыть». На сей раз Риса замолчала, всё-таки не сумев понять смысл сказанного. «Это её дом? Получается, что Бёрдстлинкер, которому принадлежит этот блуждающий гонёк, заплатил своими очками за покупку первого спортзала Йоги? Сколько же стоит такое огромное здание?» И вообще, неужели в ускоренном мире разрешается единоличное владение огромным общественным учреждением, внесенным в список важного культурного наследия? Риса стояла неподвижно. Вдруг гонёк ослепительно вспыхнул, огромные двери заблестели в фиолетовом свечении. Послышался странный звук. Риса заметила, что детали ледяной мозаики постоянно сдвигаются и вращаются, изменяя узор. Звезды на правой створке постепенно зашли за горизонт. Полная луна на левой превратилась в полумесяц, а затем и вовсе пропала. Яркое ночное небо на дверях стало полностью чёрным. Лёгкие мелодичные щелчки двигающихся льдинок постепенно сошли на нет. Последний фрагмент мозаики встал на новое место, и в комнате воцелилась гробовая тишина. Свет огонька тоже пошёл на убыль, и вскоре он вновь превратился в тусклую точку. «Ты закончила?» — рабка спросила Риса, и в ответ послушался немного усталый шёпот. «Да, сколько лет ты не открывала эти двери?» «Лет?» Неужели ты ветеран? Риса играла в Brain Burst уже три года и не верила, что обладательница настолько откровенно детского голоса может иметь ещё больше опыта, чем она. Хотя, с другой стороны, установка ББ требовала выполнения всего двух условий — ношение нейролинки разрождения и высокая совместимость с этим устройством. И всё. Никаких возрастных ограничений, хотя для запуска Brain Burst нужно научиться работать с виртуальным рабочим столом и отдавать голосовые команды. так что быть младшеклассницей и при этом стать бирстлинкером раньше Рисы – никакое не противоречие. Впрочем, даже если девочка и в самом деле сампай, Риса не собиралась перед ней заискивать, однако мысль всё равно заставила её слегка напрячься в ожидании ответа. «Я отвечу на этот вопрос, когда мы встретимся лицом к лицу». Точка замигала, в голосе послушалась лёгкая насмешка. «Важничаешь, да? Раз так, то выходи скорее». Стоило произнести эти слова, Как-то он, собеседница, вновь стал раздражительным. «Что ты говоришь? Ты должна прийти ко мне сама?» а, «Я думала, ты просто стоишь за дверью». «Нет-нет, главная часть пути как раз впереди. Ну же, иди». Точка вспыхнула, и дверь распахнулась сама собой, Из кромешной темноты за ними веяло холодом. «Что меня там ждёт? Скоро сама узнаешь». Раздался равнодушный ответ, и точка растворилась в полу. «Ну да, ей хорошо. Она бесплотная», — мысленно проворчала Риса и боязливо шагнула во тьму.